Глава 44. Они не стали закрывать на ночь шторы, и на следующее утро проснулись рано, как и сутки назад, в Чикаго, когда их многое тревожило. Ричард снова пересматривал свою теорию, завороженной движением вперед. Реальность превосходила все ожидания. Возможно, даже находилась вне постижения, в то время как Чан была озабочена тем, чтобы побыстрее покинуть город. Она смотрела утреннюю телевизионную передачу по местному каналу, где отказались от кулинарных рецептов и моды ради совершенных преступлений. Один ведущий рассказывал об убийстве человека, который по слухам считался боссом организованной преступности. Его застрелили на заднем дворе стриптиз-клуба. Далее, на фоне ничего не значащих фотографий запертых ворот и розового забора, шли душераздирающие комментарии под бегущую строку «Москва приходит в Феникс», что разозлит украинцев повсюду, подумал Ричард, ведь теперь это две разные страны, чем украинцы очень гордятся. Другому ведущему досталась еще более замечательная история. Теперь она не шла под бегущую ленту «Сегодняшнее вторжение в частный дом закончилось трагически», Во-первых, оно уже перестало быть сегодняшним, а во-вторых, стало вдохновляющим. Предположительно, уважаемый врач, проживавший по данному адресу, воспользовался хранившимся дома оружием, убил трех злоумышленников и спас всех членов своей семьи от участи худшей, нежели смерть. Затем показали размытую фигуру Эвана Лейра, который отмахивался от вопросов, Его нежелание говорить рассматривалось как стойкая старомодная скромность. Так строилась легенда. Скоро он станет крутым доктором, чья репутация будет основана на нечетких съемках видеокамеры, сделанных ночью. Под аккомпанемент ярко-красных вспышек из дома выезжали носилки. Появились также снимки Эмили, но теперь она была одета не в рубашку и бикини, а в свитер и джинсы, и Лидии, стоявшей опустив глаза. Потом появилась третья ведущая, которая заявила, полиция считает, что два этих события могут быть связаны между собой, поскольку три трупа на носилках являлись известными пособниками мертвеца из стриптиз-клуба. Четвертый ведущий сообщил, что окружной прокурор сделал предварительное заявление, «Стрельба в доме, вероятно, будет признана необходимой обороной», А по поводу убийства в стриптиз-клубе полиции удалось обнаружить в ближайшем мусорном контейнере пистолет со стертыми отпечатками. Таким образом, подозреваемого у них нет, и расследование будет продолжено. И далее 10 рецептов приготовления цыпленка. «Ты в порядке?» — спросила Чан. «На вершине мира», — ответил Ричард. «Если не считать того, что голова все еще болит». «И никакой реакции?» «На что?» Она указала на экран. — На это. У меня все еще звенит в ушах. Я совсем другое имела в виду. Я оставляю людей в покое, если они меня не трогают. Это был их риск, не мой. — Ты не расстроен? — А ты? — Что за машину ты видел возле фермы той ночью? — Всего лишь точка на большом расстоянии и дуга с прожекторами. Вроде защитной решетки, укрепленной над кабиной. Четыре прямоугольных фары очень яркие. Возможно, переделанный грузовичок-пикап, но более вероятно трактор. И он напряженно работал. В ярком свете фар я видел дым выхлопа. — Быть может, это был экскаватор? — Почему ты так думаешь? — Именно в тот день исчез Кивер. — Да, это мог быть экскаватор, — ответил Ричард. Вот почему я не расстроена. Если бы все пошло иначе, там могла бы находиться я. Предположим, Майкл исчез в Сиэтле. Маккен позвонил бы мне, я бы обратилась к Киверу, чтобы он оказал мне поддержку. И сейчас ты бы работал с ним и искал меня. Забудь об этом. Но такое могло случиться. Ты бы справилась лучше. Кивер был умным парнем. Был. Пришло время взглянуть правду в лицо. «Умным, но недостаточно. Он совершил ошибку. Ты могла бы ее избежать». «Какую ошибку?» «Может быть, ту самую, которую намерен совершить я. Он их недооценил. Если они похоронили его на ферме при помощи экскаватора, то Мерченко тут ни при чем». Во всяком случае, не на данной стадии. Это их собственная работа. Помощь им не требовалась. Может быть, они лучше, чем мы думаем. Они так не выглядели. Надейся на лучшее, готовься к худшему. В это утро восемь мужчин встретились у прилавка универмага в материнском приюте. Как и прежде, хозяин уже находился здесь, все еще в двух рубашках, все еще не и небритый. Как и прежде, первым к нему присоединился владелец магазина запасных частей, затем появился водитель Кадиллака из отделения фет и одноглазый портье из мотеля, свиновод и бармен из кафе, майнахан, который получил удар в пах и лишился пистолета. Восьмой пришел пять минут спустя, все в тех же выглаженных джинсах и с уложенными волосами, Первые семь парней ничего не сказали, они ждали, когда заговорит восьмой. «У нас плохие новости», — сказал он. «Мы обратились к людям, которые не оправдали нашего доверия. Их система предоставления услуг функционирует не так, как мы рассчитывали. Они не сделали порученную им работу. На данный момент нам предстоит действовать самостоятельно». Некоторые из семерки начали переминаться с ноги на ногу, Пока это не было тревогой, они негодовали. Как если бы раньше, когда все шло хорошо, это была его собственная идея, теперь он говорит «мы» и «нам». «Так это связано с тем, что показывали по СНН сегодня утром?» — спросил свиновод. — Из феникса Русский парень. Он был украинцем, и не только он, остальные трое работали на него. — А как же первый? Кажется, его звали Хэкетт. Он в Чикагской больнице, с полицейским у двери. Значит, никто из них не справился? Я так и сказал. За исключением того, что это было серьезным решением, которое нам ничего не стоило, за исключением денег. Наши враги ушли, но они вернутся. Мы разберемся с ними здесь. Они приведут с собой полицейских. Я так не думаю. Они отправили Хекета в больницу... Тут у меня нет никаких сомнений. Скорее всего, именно они отличились в Фениксе. Из чего следует, что они не могут обратиться в полицию. Любой полицейский в стране немедленно арестует их в качестве меры предосторожности, пока дым не рассеется. Они приедут вдвоем. Первые семь снова принялись переминаться с ноги на ногу. — Когда они появятся? — спросил водитель Кадиллака. «Думаю, скоро», — ответил мужчина в выглаженных джинсах и с уложенными волосами. «Но мы все знакомы с планом. Мы увидим, как они приедут, и будем готовы». Ричард и Чан спустились вниз и присоединились к Куэствудо за завтраком. Журналист рассказал им, что он позвонил программисту из Пала-Альта и договорился о встрече в «Счастливые часы» примечания «Счастливые Время, когда алкогольные напитки в баре продаются со скидкой, конец примечания. В Мэнло Парк. Однако он предполагал, что тот опоздает, уж такой он человек. Потом Уэствуд заказал билеты из Скай-Харбор в международный аэропорт Сан-Франциско. Три места в бизнес-классе, последние из оставшихся. И номера в отеле. Два номера, что заметно помогло. Бюджет в его департаменте урезают каждый год. Ричард подумал, что Уэствуд напоминает находящегося на подъеме игрока, который сильно проигрывает, но должен вот-вот сорвать банк. Когда подошло время, они заказали такси и отправились в аэропорт, где дорогие билеты позволили им попасть в салон с удобными креслами. Там Ричард еще раз позавтракал, потому что здесь это было бесплатно. Они одними из первых поднялись по трапу и успели получить выпивку еще до того, как самолет вырулил на взлетную полосу, и их места были очень удобными, рядом с выходом. Сам полет был не слишком долгим и не слишком коротким. Не просто взлет и посадка, но и небольшой участок длины окружности Земли, меньше, чем от Нью-Йорка до Чикаго. Поездка на такси получилась быстрой, потому что они ехали из города – хотя долина Санта-Клара уже давно перестала быть сонным местечком, она превратилась в центр мира, начиная с Маунтин-Вью, и люди вели себя так, словно хорошо об этом знали. Приближающиеся счастливые часы были в баре рядом с книжным магазином в Менло-парк, и они нашли его со второй попытки. Они оказались на месте слишком рано, но не настолько, чтобы успеть заехать в отель вернуться, поэтому расплатились с таксистом и вышли из машины. В первое мгновение бар вызвал отторжение, потому что был полностью выкрашен в красный цвет, и назывался он «красный». Задняя часть мозга ричера тут же сильно ему польстила, предположив, что Уэствуд либо полицейский, либо плохой парень, который намерен мучить его призраком розового, как что-то из Шекспира или Шерлока Холмса, но быстро успокоился, сообразив, что его выбирал чокнутый компьютерщик, а потому совпадение получилось случайным и не совсем точным. Заведение выглядело скорее нелепым, чем безвкусным. Краска мрачного оттенка середины века, словно военного образца, на стенах нарисованы грязно-белые серпы и молота, истертые так, чтобы выглядеть старыми, заголовки из газеты «Правда» в рамках, побитые и потертые каски Красной Армии. В названии бара стояла перевернутая «Р», чтобы оно выглядело русским, что, в свою очередь, вызвало у ричера далекие отголосы к панике. Намек на Мерченко? Нет, Уэствуд наверняка знает разницу между Россией и Украиной. И вообще, существуют ли в природе бары с украинскими мотивами, близкие сердцу педантичного палача? Или ему приходилось пользоваться русскими? — Нет, бар выбирал чокнутый компьютерщик. — Ты в порядке? — спросила Чан. — Просто задумался, — ответил Ричард. — Дурная привычка. Такая же дурная, как не думать вовсе. — Давай подождем в книжном магазине. Джек споткнулся на тротуаре, просто потерял на миг равновесие. Он не упал, скорее, просто сделал неловкий шаг. Словно на тротуаре имелся выступ или поверхность была неровной. Джек оглянулся. «Может быть. Может быть и нет». «Ты в порядке?» — еще раз спросила Чан. «Все хорошо», — ответил он. Уэствуд сказал, что он уже бывал в этом магазине, подписывал антологию, в которой напечатали и его статью «Научная журналистика». Книга получила премию. В магазине была приятная атмосфера, начиная от кондиционеров и заканчивая покупателями. Уэствуд направился в одну сторону, Чан — в другую, Ричард посмотрел на разложенные на столах книги. Он читал, когда у него появлялась такая возможность, главным образом из огромной национальной библиотеки потерянных и забытых книг. Чаще всего ему попадались потрёпанные томики в мягких обложках, мятые и грязноватые. Он находил их в автобусах или на крыльце дешевых мотелей, уже прочитанные и оставленные для кого-то другого. Билетристика ему нравилась больше, чем факты, потому что они часто оказывались сложными. Как и большинство людей, Ричард знал некоторые вещи очень хорошо, видел их собственными глазами и держал в руках, а потом оказывалось, что в книгах они совсем не такие. Поэтому он больше любил выдуманные истории, ведь с самого начала ты знаешь, что это вымысел. У него не было ограничений по жанрам, иногда попадалась дрянь, временами нет. Сначала вернулась Чан, потом Уэствуд. Они направились обратно к бару и приготовились ждать. Благодаря тому, что они пришли рано, у них появилась возможность выбрать место. Все уселись у окна за столик на четверых. Ричард заказал кофе, остальные — содовую. «Боюсь, нам следует ждать плохих вестей», — сказал Уэствуд. «Даже если парень заглотит наживку. В целом невидимая сеть — не самое приятное место», — так мне говорили. «Конечно, сам я не проводил там время», однако вам может не понравиться то, что вы увидите. — У нас свободная страна, — сказал Ричард. И Майкл был сыном Маккена, а не моим. Меня не беспокоит то, во что он ввязался. Стрелки часов на стене добрались до числа двенадцать, написанного кириллицей на самом верху циферблата, и водка тут же подешевела вдвое. Счастливый час. Первой в дверь вошла женщина двадцати с небольшим лет, На ее щеках играл румянец, новичок, вне всякого сомнения, но знающий свое дело. Вторым был компьютерщик из Пало-Альта. Точно в назначенное время. Он оказался маленьким, белым точно бумага, тощим, как призрак, и двигался даже в те мгновения, когда стоял. Двадцати девятилетний ветеран, одетый во все черное. Увидев Уэствуда, он сразу направился к нему, трижды раскланялся и сел. «Вдали не любят иронию, но вы должны согласиться, что счастливый час в советском святилище сам по себе является полнейшим парадоксом. А если говорить о бывшем СССР, то мой блог сообщил, что украинец по фамилии Мерченко убит вчера мафией. Какое счастливое совпадение! Но ему найдут замену, рынок заполнит пустоту, так что я не намерен делать публичных заявлений». «Как и мы», — ответил Уэствуд. лишь в далеком будущем в газете. А к тому времени произойдет столько разных событий, что вы окажетесь далеко не в верхней части списка. Я отдаю вам слово. а вас никто не узнает. Нам нужен лишь поиск, частным образом, чтобы найти исчезнувшего человека и место, куда он мог направляться. И где нужно искать? Главным образом в тематических чатах, может быть, на коммерческих сайтах. Я не хочу превращаться в государственную услугу. Буду только рад не платить вам». «Тогда получится, что это дружеская услуга, что еще хуже?» «Вы сможете сделать то, что нам нужно», — спросил Ричард, «если захотите». «Я занимаюсь этим с тех пор, как появилась невидимая сеть. Задачи усложняются, но и я становлюсь лучше. Возможно, взломать ее будет непросто». Взломать легко, гораздо труднее найти. И что может вас убедить потратить для нас час своего времени, если не считать денег? А разве бывают другие причины? Разве людьми двигают иные мотивы? Ну, мне, к примеру, ничего не платят. Тогда зачем вы это делаете? Потому что один тип думает, будто он очень умный. Но вы умнее и должны это доказать. Я ничего не должен, но хочу доказать. «Иногда. Из уважения. К людям, которые действительно умны. Стандарты должны что-то значить. «Вы стараетесь направить меня в том же направлении. Битва интеллектов. Я против них, как программист. Отличная попытка. «Вы хорошо меня знаете, хотя мы только что встретились. Но теперь я выше этого. Я счастлив на своем месте. «Я знаю, что я лучше, чем они. И это знание приносит мне безмятежность». Я больше не испытываю желания что-то доказывать, даже иногда, даже из уважения. Однако я уважаю ваши чувства. Прежний я с вами согласился бы. А с чем бы согласились вы теперешний? Расскажите мне об исчезнувшем человеке, он интересен. Мужчина, 35 лет, страдающий от ангидонии. Такой диагноз ему поставили врачи. Его тетя говорит, что стрелка его счастья стоит на нулевой отметке. В остальном у него вполне нормальные интеллектуальные способности. Иногда он даже в состоянии их использовать. «Он жил один?» — Ричард кивнул. «В доме для престарелых и инвалидов». «Он исчез?» «Да». «Незадолго до исчезновения у него внезапно появился новый друг?» «Да». 32 две секунды», — заявил программист. «Для чего?» «Я найду его в невидимой сети менее чем за тридцать секунды. Я знаю, где искать. Когда вы сможете это сделать?» «Расскажите о его тете. Она замужем за врачом, у нее красивая дочь, она любит своего племянника и, как мне кажется, понимает его. Я бы хотел знать параметры ваших показателей счастья». Мы с ней выяснили, что у меня стрелка колеблется от 4 до 9. Я ушел далеко вперед. У меня она постоянно показывает десятку. Так говорят любители экстази. О чем вы? Я читал об этом в газете. Я не принимаю экстази уже два года. А что принимаете? Все остальное, чтобы снять стресс. Не стоит забывать, что скорость убивает. Так часто говорили в прежние времена». Я не стану делать публичных заявлений. Вы понимаете, что это значит?» Ричард кивнул. «Суда не будет. Это вы разобрались с Мерченко?» «Ни в чем не признавайтесь, даже на смертном одре. Вдруг вы неожиданно поправитесь?» «Только один вечер», — сказал программист. «И никаких проверок. Мне нужно собственное жизненное пространство». «Когда вы сможете это сделать?» «Если хотите, прямо сейчас». «Где?» У меня дома. Вы все приглашены.